«Ой, кто это такой? Это же человек, да? Он чем-то похож на братца Маморо». «Да? По-моему, он страшноватый». «Ха, а мне кажется, он выглядит добрее». Детвора не стеснилась пелиться на нас. Не хватало ещё слишком сблизиться с местным населением, так что я надменно скинул голову, хотя и ненавидел так делать. «Это на Афомита выглядит добрым?» «Точно не коварным». «Я есть потрясена». Мелти, Рата и Тиня шеломленно уставились на меня. «Я сам удивлён». Не понимаю, как во мне можно разглядеть доброжелательность. Они так быстро разглядели истинную сущность на фоне самой Рафа. Рафтали Рафтян и Рафтян Сейн тоже выглядели по-своему потрясёнными, однако отреагировали неправильно. Рафтали, я что, кажусь тебе добрым? Ну, не внешне, а внутренне, замялась Рафталия. И от этого мне почему-то стало ещё тоскливее. Но у меня в каком-то смысле детский характер. Если обидели, даю сдачи. Я догадываюсь, в чём дело, потому что сталкивался с похожим в Шильдвельте. Вероятно, полу-люди и зверолюди инстинктивно реагируют на священный щит и считают меня союзником. Девочка с кошачьими ушами подошла ко мне и покрутила головой, изучая. «У него добрые глаза!» «Я что, животное, чтоб меня по глазам читать?» «Вот ведь малявка!» «Если даже скромница Сиан так говорит, то он точно хороший человек!» Улыбающиеся детвора постепенно обступало меня. «Чёрт возьми!» Относитесь ко мне всерьёз. Что ты выобнаглели делать выводы и приближаться без спроса? Кажется, братец отчаянно пытается выглядеть суровым. Что ты сказал, Сопляк? На Афоме сама. Не срывайтесь на детей. А, теперь ещё и мясные дети считают меня безобидным. Как же бесят. Кстати, да. Когда я вижу на Афоме, мне тоже кажется, что он притворяется. Как мне странно это сразу бросается в глаза. Малти, ты ещё ответишь на свои слова? Рафо Ох ты, что это за животное? Она такая милая и мягкая. Рафа! Пропела Рафтян из-за всех сил красуясь перед детьми. Те кинулись её гладить. Неужели ей приятно, что с ней так обращаются? Раз так пришло время распространить вёра в очарование Рафтян и оставить её имя в истории. Нафумисама? Ах, лучше не думать на эту тему, а то Рафталия обо всём догадается. Я посмотрел на Мамору, задавая ему и вопрос. Это вся сирота, потерявшие родители на войне. Я за ними присматриваю. А, значит, он занимается благотворительностью. Никогда бы так не смог, сказал бы я, но у меня и самого есть целая деревня сирот. Думаю, эти детишки легко бы нашли общий язык с Кел. А эту тётеньку я уже где-то видел. Или нет? Это другая? Один из мальчиков озадаченно смотрел на Рафталию, видимо, приняв её за кого-то другого. Ах, да, я вас потом познакомлю. Вспомнил о Маморо. «Хорошо. Если у вас есть гости из Кутенро, похожие на Рафталию, то я очень хочу с ней поговорить». «Ага. Только её тоже сначала придётся найти. Прямо сейчас позвать не получится. Мы не то, чтобы близкие друзья. Там всё сложно». «Она не совсем доверяет Мамору», — пояснила, как всегда говорливая Рейн. «Мы пытаемся подружиться, но нам постоянно мешают всякие преграды вроде социального положения. Она очень серьёзная девушка и, по-моему, ещё более волевая, чем твоя Рафталия». «Хм...» «Так-так, нам сейчас не до разговоров, так что давайте все на улицу!» «А-а-а! Но...» Дети пытались спорить с Маморо, но он приложил палец ко рту, мол, ей надо довести тайные переговоры. Вроде бы детвора успокоилась, но девочка по имени Сиан заметно помрачнела. «Не нравится мне это, она явно что-то скрывает, и этим будет во мне недоверие. Её взгляд напомнил мне Килл, когда-то решила, что отныне будет сражаться. «Ну ладно, до встречи! Пока!» Дети выбежали, размахивая руками. «Ммм, как-то я неудачно вас привёл. Может, подождёте? Обещаю, я познакомлю вас с теми, про кого говорил. Да ладно тебе. Естественно, ты не успел ничего организовать, потому что мы пришли без предупреждения. Да и нам, кажется, всё равно придётся здесь задержаться». Если честно, я уже понял две вещи. Первая, что наши усилия должны быть брошены на поиск пути домой. А вторая, что найти дорогу в будущее будет далеко не так просто. Так что рано или поздно мы узнаем множество секретов этого времени. Мы пришли сюда в том числе для того, чтобы зарегистрировать оружие у песочных часов и знать, когда следующая волна. Иначе у меня перед глазами так и будет сошедший с ума таймер волны моего мира. «А ещё помочь, Сейн?» С этими словами я повернулся к Рейн. «Я так понимаю, ты обладатель кланового швейного инструмента. Можно тебя расспросить?» «Конечно. Что интересует? Моё знакомство с Маморо? Мой родной мир?» Или хочешь узнать, где у нас лучше всего кормят? Эта девушка так таратурит, что я не могу вставить слово. Кстати, зачем она вообще заговорила о еде? Для начала расскажи про свой мир. Мне нужно убедиться, что вы, Сейн, обе из него. Если твоё оружие клановое, то должно быть и священное, верно? Какие? Как хочешь. В моём мире это доспех и кольцо. Хотя у них такие обладатели, что их язык не поворачивается называть священным. Доспех и кольцо? Какое же это оружие? Прямо герои брони и аксессуаров. Я посмотрел на Сэйн, та вздрогнула и отвернулась. «Значит, это правда. Ну-ну-ну, это так ужасно. Осознавать, что моему миру грозит гибель?» А Рейн нахмурилась. Сэйн не спорила с её словами и вообще будто не знала, как реагировать. «Ты это «ну-ну-ну» часто говоришь?» «Нет, вроде». «Ммм, может, это какая-то культурная особенность жителей их мира». «Но если Сэйн тоже оттуда, то почему я никогда не видел, чтобы она расправляла крылья?» Э, как работает доспех с кольцом? Я невольно вообразил себе доспеха бывшего спутника Ицки. Всё из-за этой клички, которую я ему дал. Кольцо может превращаться практически во всё, что имеет форма вублика, но в целом лучше всего подходит для магии. А доспех, как и щит, защитное оружие. То есть у него такие же особенности, как у щита. Во время валмы мы вместе сталкивались с иными мирами и сражались против них. По моим впечатлениям, что доспех, что щит? Это всё священное оружие одной категории. Если бы я в своё время изучала его, то сейчас, наверное, я знала бы больше подробностей. Правда, я сейчас вспоминаю, как Бешено сражался в закованной в брони горы доспеха, и сомневаюсь, что его можно назвать хорошим защитником. Прямо бешено. Понятно, что бронированному с головы до пят герою не страшны ни монстры, ни люди, но мне казалось, что человек с защитным оружием должен сражаться как я. Как же тогда герою доспеха удавалось беснаваться? На самом деле, у него очень удобное оружие. Например, можно бить врага рукавицей и даже стрелять ей. Даспех в моём воображении мигом превратился в робота. Что ещё за ракетные кулаки? Я никогда не видела, чтобы он так делал, возразила Саинка с оленьей головой. Похоже, известный ей герой Даспеха никогда не стрелял рукавицами. Он был как ты, губка для урона? Саинки внула. С чего это губкой? спросила вдруг Мамору изумлённым голосом. Можно ведь иногда и врезать врагу щитом. Нет уж, после таких заявлений вопросы тут буду задавать я. О чём ты говоришь? Я не понимаю, почему ты говоришь, будто щит годится только для впитывания урона. Ты ведь не привлечёшь внимание врага, если совсем не будешь атаковать его. А? Серьёзно? Что за чушь он несёт? Хотя во время нашей битвы я и правда ощутил несколько внушительных ударов. Неужели это нафуми? Ты лучше покажи, чем рассказывать. Бросила Мэлти, призывая меня ударить кого-нибудь. Так, какие у меня варианты? Рафтали, Рафтян, Мэлти, Рата, Сейн и Тень. Кого из них лучше ударить, чтобы показать Мамору мою нулевую силу атаки? Думаю, нагляднее всего будет, если Тень превратится в, скажем, так-то, и я ей врежу. Что? Вы есть хотите ударить меня? Нашла время спорить. Мэлти вон вообще считает меня злодеем. Я есть Нехачуха? Что за слово такое Нехачуха? Ну-ка, превращайся и подставляй морду. Фх! Фыркнуло Мелти. Да хоть меня, твоя так и всё равно без обидная. <свят> как скажешь. Ничего. Так тоже понятно будет. А о чём речь? изъемился Маморо. Ты так говоришь, будто собираешься ударить эту девочку. В общем, смотри. Мелти так дерзко подставила щёку, что я от души врезала ей. Маморо и его спутники застыли с раскотёмиртами. Так и знала, что ты совсем не изменился на фоне. Мелти, ожидаемо, не получила даже царапины, наверняка следует отдать должное её уровню, но она и правда совсем не пострадала. Эх, Мелти, я тебе это припомню. Я тоже не забыла, как ты поначалу держал меня за дурочку. Эти отношения между Наофуми Самой и Мелти Тян до сих пор не пойму, враждует они или дружат. Если честно, мне очень жаль графа. Восхищаюсь тем, что он умудрился выжить. Что? Меня жалеет человек, который какое-то время из-под палки работал на такте? Малочат, не надо так на меня смотреть. Чёрт, почему это так неприятно, когда тебе сочувствуют товарищи? Так я не знаю, как, но я обязательно придумаю, как за это там стеть. А, нахуй сама. Вы про себя объявили кому-то войну? Всем, кто смотрит на меня с сочувствием. Манакава, а у тебя врагов? Имал, ты туда же. Хватит смотреть на меня как на неудачника, которого надо жалеть. Я не из таких. Неужели герой счета будущего не может так отоварить? Как вы видите, я ответил MLT вместо меня. И, судя по вашей реакции, господин Огерой щита прошлого это под силу. Мамо руки в нол. Так я думал. Значит, его так и наносили урон. Когда мы сражались с твоей атакой, будто пускали по мне ударные волны. Это только у новичков? Нет, я могу наносить урон просто ударяя щитом, но намного меньше, чем мои друзья. На фоне сама. Понимаю, что дело вряд ли в этом, но вы точно правильно пользуетесь щитом. Я уверен, что так не могу, ответил я после небольшой паузы. Я уже убедился в этом, когда впервые пошёл охотиться на шары вместе с сукой. Разумеется, пробовал бить их не только голыми руками, но и оружием. Однако урона от этого не прибавилось. Я и сейчас иногда стучу по монстрам щитом по ходу битвы, но чтобы враги при этом получили урон, ни то, ни другое не припоминаю. И даже в окне статуса показатель силы атаки не растёт, как я ни стараюсь. Раньше мне попадались щиты, которые увеличивали его в качестве бонуса за освоение, правда, на символические 1-2 очка. Но я уже давно не встречаю даже таких прибавок, поэтому аппетит для повышения силы атаки у меня не осталось. Чёрт, а щит. Получается, Мамор мог с твоей помощью атаковать врагов, а я нет? Вы есть уверены, что обо этом стоило рассказывать? прошептала тень. Да, уверен. Пускай они могут быть щитом, но знаю другие способы наносить урон. Если Маморо решит, что я слабак и попытается атаковать, то я ему так отвечу, мало не покажется. Малти тоже прекрасно понимала это, иначе не просила бы показать мою слабость. Если говорить терминами онлайн-игр, у нас с тобой разные билды и характеристики, предположила Маморо. Вот и я так подумал. Или это её Санса издевается? В игры часто разрешают развивать характеристики по своему выбору. Если проводить эту параллель, то я полностью вложился в защиту. почти не отдавая очков силе атаки, а Мамору выбрал сбалансированное развитие. В результате я обгоняю его по показателю защиты, но он бы мог возразить, что ему удобнее сражаться. На самом деле я стал танком не по своей воле, поэтому завидую Мамору и ничего не могу с этим поделать. Если бы и у меня была возможность наносить урон, особенно без навыков, сражаться стало бы гораздо легче. Это ещё одна разница между нашим временем и будущим. Будущее, ну такое. У нас герой Лука может стрелять из винтовок. Видимо, его оружие считает, что где лук, там и арбалет, а где арбалет, там и огнестрел. А отсюда такое богатство выбора. Кстати, Рэн тоже может использовать не только мечи, но и катаны. Что касается Матаясу, то ему наверняка подвластно любое древковое оружие. Ибо я его несколько раз видел, как ему удавалось скопировать шестые посохи. В этом смысле щит единственный выделяется строгими рамками. Ладно, хоть мне разрешают пользоваться любыми щитами, в том числе башнями. Пока что мне хватает моего арсенала, но хотелось бы больше разнообразия. Ах, да, у меня несколько раз получалось копировать латные рукавицы, но их я опять же использовала исключительно для защиты винтовок. Пробрамотал Моморо. Только не рассказывай об этом герою Лука. Предопредела Рейн. Почему? Он чем-то провинился? спросил я. Как сказать, В наше время герои Лука и герои Шта трудно назвать друзьями. Поэтому, если герои Лука узнают, что может пользоваться огнестрельным оружием, я бы посоветовал им срочно помириться. Но помни, как сложно было наладить отношения с Цыцкие. Иногда с другим героем совершенно невозможно вести переговоры, но и убивать его нельзя. Что-то у вас не друг и со всех сторон. А что мы сделаем? Это все проделки тех, кто стоит за волнами. Самопровозглашённого бога? Именно. У этих мерзавцев вообще поголовно комплекс бога. И за них в моём мире даже игровые знания смертельная ловушка. Похоже, они начали устраивать диверсии ещё в далёком прошлом. Но ничего не поделать, раз завал нами стоит неуязвимое создание.